Глава 33. Виктор Кох Светке хочется тепла и семьи. Пока она думала, что предана, то просто опасалась этого. Но вот сейчас ей просто хочется. Нам с ней по девятнадцать. Мы многое видели, хотя оказалось, что нами обоими играли. Внутри зреет желание, как в детстве, когда можно было прийти к папе и просто выплакаться. Но как же избежать предательства? Вернувшись в комнату рекреации, я попросил электронный мозг корабля включить траву и березовую рощу. Улегшись на траве, я просто бездумно смотрю в голубое небо. Рядом со мной засыпает светка. Стресс ей хорошо не делает, хотя галерия сердце и поправила, по утверждению мозга корабля. Не могу найти наименьшее зло. Понятно, что к чужим хорошего отношения ждать не стоит. Весь мой опыт протестует против веры в сказку. Но и отказываться. «Галерея. А можно нам увидеть, как... как они живут?» Негромко спросил я, чтобы не побеспокоить Светку. «Можно посмотреть запись», — спокойно отвечает мне женский голос. «Или же выйти на орбиту, но для этого понадобится час». «Давай запись посмотрим», – прошептала сквозь сон Светка, как-то услышав голос галерии. Перед нашими глазами вместо неба открывается виденная нами уже зеленая планета. Камера будто наезжает на нее, но я не вижу городов, скорее маленькие деревни, отдельно стоящие дома, утопающие в зелени. Играющие дети, улыбающиеся взрослые. Камера пролетает над всей планетой, и везде мы видим улыбки. Я чувствую, они искренние, не лицемерные, а настоящие, живые и счастливые дети. Вдруг так захотелось оказаться там, среди этих людей, почувствовать их счастье, прикоснуться к их улыбкам, пропустить сквозь себя. Просто до слез захотелось, отрезвил меня только Светкин всхлип рядом, но сердце заныло уже, будто просясь туда. К этим людям. «Галерея, мы можем с ними поговорить?» Спрашиваю я. «Любимый, но если это неправда...» Светка все понимает, котеночек мой. «Тогда мы уйдем», киваю я. «Останемся только вдвоем и забудем о том, что на свете вообще есть люди». «Хорошо», тихо отвечает девушка, прижавшись ко мне. Я вдыхаю... Выдыхаю и повторяю вопрос. Картинка на экране меняется на черноту космоса, в которой вращается какой-то незнакомый мне символ. Кстати, еще вопрос. Мы разговариваем с галерией по-русски и по-французски иногда, а терминология у нее на каком-то другом языке. Интересно, почему? Надо будет спросить. Но сейчас у нас вопрос поважнее. Исследователь галерии запрашивает звездный контроль. Раздается голос мозга корабля. «Инспектор Гила, звездный контроль!» Звучит в ответ сосредоточенный женский голос. «Какая нужна помощь?» «Здравствуйте!» Негромко говорю я, глядя на представителя народа Адив. «Это женщина, на вид лет тридцати. Выглядит вполне по-человечески, если не учитывать глаза. Ярко-синие глаза по размеру гораздо больше человеческих». Но чужеродно они не смотрятся, на круглом лице внимательно глядящей на меня женщины. И вдруг, как вспышка, выражение лица меняется. Вся серьезность стекает с него, а она... Она улыбается мне. Ярко, счастливо, как хорошая знакомая, внезапно повстречавшая старого друга. Так мне улыбался папа. Так мне улыбается Светка. «Здравствуйте, потеряшки!» Сколько ласки в ее голосе. Как человек может так относиться к совершенно посторонним? Как? Может быть, я ей кого-то напомнил? Или Светка? «Не пугайте их, Гила», — просит Галерия. «Я там пришли из очень страшного места, пережив предательство и гибель близких». «Звезды!» — восклицает женщина на огромном экране. «Их же согреть нужно. Вы голодны?» И этот вопрос заставляет меня. Я просто не могу удержать себя в руках. Папа тоже всегда начинал разговор именно с этого. Накормить, убедиться, что в безопасности, что удобно. И я думал, что это только папа так может. Наверное, просто накопилось, потому что я крикнул в галерее выключить, а сам обнял Светку. И далее, неопределенное время, мы предавались слезоразливу. Сам этот короткий разговор... то, о чем спросила Гила, как она нам улыбалась, как разговаривала. Все это было просто невозможно для нас обоих, поэтому переполнившие нас эмоции немедленно выплеснулись наружу. Экран погас, хотя я подозревал, что галерея расскажет нашу историю. Что же, против этого я не возражал, просто не в силах удержать в себе все, что почувствовал за считанные минуты. Она же нам со Светкой действительно обрадовалась, как близким людям. Разве так бывает? Галерея. Мой голос еще полон слез и переживаемых эмоций. Почему нас назвали потеряшками? Сами спросите. В голосе мозга корабля слышится улыбка. Что скажете? Хотите еще поговорить? Почему нам так обрадовались? Не выдерживает Светка. Ведь мы же им никто. «Почему?» Народ Адив никогда не откажется от своих детей, отвечает Галлирия. Не откажется, не разлучит и не предаст, потому что просто не умеет. «Неси нас на орбиту, пожалуйста», — переглянувшись со мной, просит моя любимая. Она понимает меня, как и я ее, ведь мы чувствуем друг друга. С каждым днем... Каждым часом, кажется, мы чувствуем друг друга все сильнее. Скоро, такими темпами, начнем мысли друг друга читать. «Галерея», — вспоминаю я, — «а почему мы говорим по-русски? Ведь это язык земли». «В школе узнаете». Возникает такое чувство, как будто корабль хочет хихикнуть. Если кратко, и Адив и часть землян — потомки одного народа». И поэтому отец смог оплодотворить землянку, понимаю я. Ты уже уверена, что мы доверимся? Пусть на этот вопрос ответит твоя любовь, — слышится голос Галлирии. До прибытия на орбиту полчаса. Ну и переполох будет. Почему переполох? — удивляется привставшая на локте Светка. Я там, у которых есть только они сами, — задумчивыми интонациями отвечает нам уже хорошо знакомый женский голос. «Точно переполох будет!» И опять ощущение того, что Галирия лукаво улыбается, будто зная что-то, нам совершенно недоступное. Но ведь радость на лице той женщины была настоящей. Я все не могу прийти в себя, а Светка, понимая, о чем я думаю, целует меня, затем обратившись к кораблю. «Галлирия, а можно поговорить с кем-то? Полицейским или военным?» Интересуется любимая, и я понимаю ее задумку. Хранителей порядка не существует уже века полтора, замечает мозг корабля, разве что хранители внешних границ. Она произносит эти слова так, как будто они начинаются с заглавной буквы. Сейчас попробуем. Светлана Фишер Улыбка этой женщины, Гиллы, она напоминает мне мамочку, и от этого я плачу. Просто не могу сдержаться, столько в ней тепла. И этот голос, полный ласки, в котором хочется купаться. Ощутив на мгновение себя просто маленькой девочкой, я совершенно расклеилась, утащив за собой и Витьку. Мы решили попробовать поверить. Сначала я, конечно, подумала о том, чтобы оторвать от работы кого-то сурового и важного. У нас бы за такое в лучшем случае накричали. Поэтому я и подумала, ну, если инспектор, может быть, просто скучает, то у военных всегда есть работа, а отвлеченный от работы человек сначала сердится. Вот и посмотрим. На снова посветлевшем экране появился сурово хмурящий брови седой мужчина в какой-то серебристой форме. Он что-то быстро набирал на лежащей перед ним клавиатуре и нас не видел. А потом его взгляд поднялся. И вдруг все изменилось. Глаза стали какими-то очень добрыми, а лицо зарило приветливая улыбка. Как будто лампочку включили. Раз, и нам рады. Это просто невозможно вынести. Поэтому я снова вся в слезах, как плакса какая-нибудь. «Галлирия, что случилось?» Слышу я мужской голос полной тревоги. «Это я там, Сарк», — отвечает голос галлирии. «Они из очень страшного места, поэтому боятся доверять». «Звезды!» — восклицает мужчина. «Что мы можем для вас сделать?» И мне слышится в его фразе слово «дети», но названный Сарком не произносит его, как будто зная, что может испугать. «Я не знаю», — честно отвечает Витька. «Вы необыкновенные, поэтому мы просто не знаем». «Примите в гости?» — с улыбкой в голосе интересуется этот человек, на что я киваю, не раскрывая глаз. «Галерия, ваши координаты!» Теперь чувствуется, что это военный, быстрый, четкий решение, узкоспециализированный разговор с галерией, в котором я не понимаю ничего, и короткое «ждите». Я смотрю на Витьку, а он улыбается, затем наклоняется ко мне, и нежный поцелуй прерывает мои мысли. Мы целуем друг друга, будто разговаривая с самими душами, самой своей сутью. «Будете обедать сейчас или с гостями?» Интересуется Галирия, прерывая наше уединение. Лучше, наверное, с гостями, смотрю я на Витьку, а мой любимый кивает. Мы всегда друг друга поддержим, ведь мы едины. Теперь вам нужно привести себя в порядок, сообщает Галирия. Умыться, например. Тут она права, мы оба в слезах, лица совершенно заплаканные. Надо умыться, а потом встретить гостей. Какими они будут? Не нападут ли? Почему-то думается о плохом. а Витька просто гладит меня по голове, как во сне, и мне становится спокойно. Просто спокойнее на душе становится. «Вить!» — моя мысль делает неожиданный скачок. «А помнишь, когда мы в убежище попали, все вокруг тряслось?» «Я тоже об этом подумал», — улыбается Витька. «Возле коробки бункера стояло такое большое железное нечто, помнишь?» Я вижу, что он хотел выругаться, но сдержался. «Ага». Киваю я, вспоминая то, что нам показал корабль. «Вибромашина», — коротко объясняет мне парень. «Тут до меня доходит. Бункер. Потрясли машиной, чтобы мы поверили в то, что все взаправду». Теперь вопросов, пожалуй, больше не остается. А Витька улыбается из велистости путей моих мыслей. «Ну, бывает, я же девочка». Эта мысль заставляет задуматься. Я себя впервые воспринимаю девочкой, девушкой. а элементом непонятно чего. Это значит, что прошлое начинает уходить? Встретить гостей можно, пройдя по зеленой линии, сообщает галерея. Вы в безопасности. В случае любых действий, воспринятых как враждебные, гости будут изолированы. Даже корабль о нас заботится. Я поняла, что все будет хорошо. Вот в это мгновение поняла. Все будет просто отлично, потому что нас больше не обманут. если, конечно, они действительно чувствуют чужую боль, как Витька. Наверное, мое неожиданное счастье отразилось в улыбке, потому что любимый мне улыбнулся в ответ так ярко и солнечно, что меня просто залило радостью. И мы одновременно шагнули на зеленую полосу. Мужчина, которого мы сегодня видели, одет в серебристый комбинезон с какими-то красными полосками, а стоящая рядом с ним женщина в такой же темно-синий, как и у нас. Едва только дверь открылась, меня обдало их радостью, буквально затопив теплом. Эти двое так счастливо улыбаются, увидев нас, они как папочка и мамочка, будто вернувшиеся. И пусть они выглядят по-другому, но и меня, и Витьку буквально тянет к этим людям, так сильно тянет, что я не могу сопротивляться. Я делаю шаг навстречу им, и тут женщина, видимо, не выдерживает, бросаясь к нам с Витькой. Мне не страшно, совсем не страшно. Я просто не понимаю себя, но когда эта женщина прикасается ко мне, я чувствую себя так, что слов подобрать невозможно. Она обнимает меня, но эти объятия совсем не вызывают отторжения. Я будто вернулась домой. Ощущать себя, как будто рядом родные, близкие люди для меня вновь, как в детстве, когда были папа и мама. Когда от всех бед мира защищали родители, и ничто не могло нам угрожать. Вот так же я чувствую себя сейчас, как будто все плохое стало сном. А мы среди очень близких, родных людей, которые ни за что и никогда не предадут. Хорошие мои. Женщина обнимает меня, растапливая теплом своей души весь лед, недоверие и страха, что живет в моей. В ней столько тепла, ласки, нежности, что все мое недоверие просто смывает этой теплой волной. А потом меня обнимает мужчина, и я чувствую себя так, как только бывает с Витькой, защищенной от всего. Я не понимаю этих эмоций и причины того, почему я чувствую все происходящее именно так. «Единые души», — говорит мужчина, погладив меня по голове таким Витькиным жестом, что я вскидываюсь. «Сколько же вы прошли? Добро пожаловать домой, я, Том». «Добро пожаловать домой». Это звучит совсем не как формальная фраза, а как что-то очень правильное, как будто мы с Витькой действительно долгое время странствовали, и вот, наконец, вернулись домой. Вернулись туда, где нас ждут и любят. «Почему вы такие? Почему?» — не выдерживаю я. «Вы — дети нашего народа, наши дети», — улыбается мне женщина. Улыбается совсем так, как мамочка из глубин моей памяти. Неужели мы действительно дома?